И что ж, попались молодцы. Недолго братья пировали, поймали нас, И кузнецы нас друг ко другу приковали, И стража отвела во строк. Я старший был пятью годами, И вынесть больше брата мог. В цепях задушными стенами Я уцелел, он изнемок С трудом дыша, томим тоскою, В забвенье жаркой головою, Склоняясь к моему плечу, Он умирал, твердя всечасно. Мне душно здесь, я в лес хочу, Воды, воды. Но я напрасно страдальцу воду подавал, Он снова жажду и томился. И градом пот по нём катился. В нём кровь и мысли волновал Жар ядовитого недуга. Уж он меня не узнавал И поминутно призывал к себе товарища и друга. Он говорил, где скрылся ты, Куда свой тайный путь направил, Зачем мой брат меня оставил среди этой смрадной темноты? Не он ли сам от мирных пашен, Меня в дремучий лес сманил И ночью там... Могущий страшен, убийство первый научил. Теперь он без меня на воле Один гуляет в чистом поле, Тяжелым машет кистенем, И позабыл в завидной доле Он о товарище своем. То снова разгорались в нем До кучной совести мученья. Пред ним толпились привидения, Грозя перстом издалека. Всех чаще образ старика, давно зарезанного нами, Ему на мысли приходил. Больной, зажав глаза руками, за старца так меня молил. Брат, сжалься над его слезами, Не режь его на старость лет. Мне дряхлый крик его ужасен, Пусти его, он не опасен, В нем крови капли теплой нет. Не смейся, брат, над сединами, Не мучь его, а вось мольбами Смягчить за нас он Божий гнев. Я слушал ужас, одолев, Хотел унять больного слезы И удалить пустые грезы. Он видел пляски мертвецов В тюрьму пришедших из лесов, То слышал их ужасный шепот, То вдруг погоне близкий топот, И дико взгляд его сверкал. Стояли волосы горою, И весь как лист он трепетал. То мнил уж видеть пред собою На площадях толпы людей И страшный ход до места казни, И кнуты грозных палачей Без чувств, исполненной боязни, брат упадал ко мне на грудь. Так проводил я дни и ночи. Не мог минуты отдохнуть, и сна не знали наши очи. Но молодость свое взяла. Вновь силы брата возвратились. Болезнь ужасная прошла, и с нею грезы удалились. Воскресли мы. Тогда сильнее взяла тоска по прежней доле. Душа рвалась к лесам и к воле, Алкала воздуха полей. Нам тошен был и мрак темницы, И сквозь решетки свет деницы И стражи клик, и звон цепей, И легкий шум залетной птицы.